Глава 6 Лифт быстро падает и открывается на подземной платформе. Поезд уже здесь. Опять под ногами стрелка реагирует на мой билет и указывает в сторону правого вагона, затем на мое место. Вокруг двигаются остальные пассажиры, следуя своим стрелкам. «Ездила ли я раньше на поездах? Если и ездила, не помню». Кладу сумку на верхнюю полку, потом, мгновение подумав, снимаю, достаю удостоверение личности, засовываю в карман и заталкиваю сумку на место. Нельзя терять удостоверение. В отличие от остальных людей, мне будет крайне трудно получить новое. Поезд едва заполнен наполовину. Возле меня никто не садится. Мое место возле окна, и когда через несколько секунд состав трогается, по стеклу бегут слайды. Восхитительные виды сельской местности — ледники, Антарктики, жаркие джунгли. Они мелькают, сменяя друг друга под щелчки переключателя, и я не могу оторваться, стараясь разглядеть все. Радуюсь, что Эйден предупредил меня об этом, иначе я испугалась бы и растерялась. Немного погодя, замечаю, что почти никто не смотрит на окна, и выключаю свое». Вместо этого начинаю разглядывать пассажиров. Молодых, таких как я, а в джинсах совсем немного. Может, студенты или учащиеся. Остальные похожи на людей деловых. И мужчины, и женщины в костюмах, как у моего приемного отца, когда он ездил якобы устанавливать и обслуживать компьютеры правительственной системы. Хотя кто знает, как он на самом деле служил лордером. Разъезжал по всей стране, по крайней мере так рассказывал. Эта тревожная мысль заставляет меня рассматривать каждого пассажира, чтобы убедиться, что его среди них нет. Иногда он ездил на машине, а для коротких поездок, например, в Лондон, пользовался автобусами. Дальние путешествия на автомобильном транспорте теперь запрещены. Все должны пользоваться высокоскоростными, экологически чистыми поездами. Минуты складываются в час, поезд несколько раз останавливается на подземных станциях, На одной в вагон входит заметно встревоженная мамаша с мальчиком лет четырех. Она крепко сжимает ладошку малыша в своей руке. Садятся в нескольких рядах впереди меня. Вскоре над спинкой сиденья появляется мальчишечья голова. Темные глаза рассматривают меня. Я улыбаюсь, и голова ныряет вниз. Через несколько секунд снова выскакивает, хихикая и щербато улыбаясь, пока мать не заставляет ребенка сесть на место. Он сворачивается у нее на коленях, мать обнимает сына. Ребенок в объятиях матери. «С моей мамой и со мной было так же?» Я смаргиваю слезу, смотрю на экран окна, такой же пустой и мертвый, как моя память о ней. Закрываю глаза. «Может, когда мы увидимся, все вернется?» «Я стану такой же, как в десять лет?» «Может, мы бросимся друг к другу?» «Она обнимет меня, и я окажусь дома. И узнаю, кем была, кто я такая». А может, и не узнаю. Внутри поднимается паника, всплывает мысль, что нужно бежать, что незнание может быть лучше, чем знание, что все переменится. А перемена не всегда к лучшему. Раньше мне отчаянно хотелось узнать, кто я, откуда взялась, почему стала зачищенной. Узнала правду о НИКО, антиправительственных террористах и их планах, и это не принесло мне ничего хорошего, разве не так? Мимоходом отмечаю, что пока я размышляла, поезд остановился. Стоит гораздо дольше, чем на других станциях. Открываю глаза, двери все еще закрыты. Мы не на станции? Смотрю на других пассажиров и замечаю, что тревога в вагоне нарастает. Что происходит? Женщина с мальчиком встает со своего места. Они идут к двери, соединяющей ваш вагон с соседним, расположенным впереди состава. Я видела, как через нее входили и выходили люди, возвращаясь с дымящимися чашками в руках. Но сейчас двери не открываются, они возвращаются на свое место. Через несколько секунд дверь открывается, и тревога сменяется ужасом. Лордеры, двое, с холодными, как сталь, мертвыми глазами, в черной форменной одежде, в жилетах, у одного в руке оружие, у другого маленькое электронное устройство, с ними поясной охранник». с капельками пота на лбу. «Приготовьте билеты и удостоверения», командует охранник не совсем твердым голосом. Начинается шевеление. Пассажиры достают карточки из сумок и карманов. Дрожащими пальцами достаю свои. Держи себя в руках. В информации от Эйдена говорилось, что проверка билетов и удостоверений – обычное дело, что с моими документами все пройдет прекрасно, если не терять спокойствие. Но он не предупреждал об участии в проверках лордеров. Вооруженный лордер остается у двери, второй следует за охранником. Они подходят к первому пассажиру, охранник сканирует его билеты удостоверения, потом лордер поднимает свое устройство и приказывает пассажиру смотреть в него, пока не раздастся звуковой сигнал сначала одним глазом, потом другим. Портативный сканер сетчатки? Это необычная проверка. Обволакивающий страх перерастает в панику. «Для сканирования придется снять очки. Они увидят, что я прячу цвет глаз. Если бы я позволила диджею навсегда изменить его, капризное желание сохранить глаза зелеными может погубить меня. Попробую снять очки до того, как они подойдут, и буду надеяться, что не заметят. Снова паникую. Вдруг моя сетчастка выдаст код не того имени, назовет погибшую девушку Кайлу Дэвис? Нас ведь не сканировали в школе и в больнице». Я оглядываюсь, но у задней двери тоже стоят лордеры. Блокируют выход. Бежать некуда, я в ловушке. Для зачищенной попытка узнать свое прошлое является преступлением, не говоря уже о ТСО и поездке под вымышленным именем. И это все, чего я достигла после стольких испытаний. До Кезика должно быть всего несколько минут езды. Вызовет ли мое поддельное удостоверение тревожный звонок? Неужели они ищут меня? Они приближаются. Переходят от ряда к ряду. Охранник проверяет каждый билет, каждое удостоверение. Лордер манипулирует со сканером. Что-то ударяется о мои ноги, и я чуть не вскрикиваю. Смотрю вниз, маленький мальчик. Ползет под сиденьями. Проверяющие дошли до его матери. У нее смертельно бледное лицо, скорее серое. Тресущимися руками протягивает удостоверение и билет. Охранник сканирует их, все в порядке». Но Лордер кривит губы в удовлетворенной улыбке. Он знает. Он уверен, что нашел то, что искал. И это не я. Поднимает свой сканер к ее глазу. Устройство не бибикает, а гудит. Улыбка Лордера становится шире. Он кладет ладонь на ее плечо и поднимает женщину с сиденья. Толкает в проход. «Шагай!» — гаркает он. Они идут к передней двери вагона. Сзади слышится слабый крик. Я не смею повернуться, но мать глядит назад, у нее искажается лицо. Мгновение спустя один из лордеров тащит мимо меня добравшегося до задней двери мальчишку. Они исчезают в дверях соседнего вагона. Никто не говорит ни слова, никто ни на кого не смотрит. Я испытываю ужас и одновременно облегчение. Они приходили не за мной, не в этот раз. Но если бы я сидела перед ней, и они просканировали мне сетчатку... Меня бросает в дрожь, а потом мне становится стыдно. Что теперь будет с ними? Я никогда не узнаю, совершила ли она нечто настолько плохое, что лордеры получили разрешение на ее арест таким вот образом, и что станет с ней и ее сыном. А если бы все в этом вагоне дружно сказали «нет», «вы не можете их забрать», смогли бы мы остановить лордеров?» «Возможно, ответ такой. Да, на несколько минут. Но на следующей станции они получили бы подкрепление. Нас всех арестовали бы и увезли. И нас ожидала бы та же судьба, что и несчастную мать. Это достаточная причина, чтобы помалкивать. Что если каждый человек в нашей стране вместе со всеми разом скажет «нет»?» Эйден уверен, люди так и сделают, когда узнают, что на самом деле происходит. Лордеры не могут арестовать всех и каждого».